Глава 21 Солнце едва начинало всходить, когда тук-тук подкатил к ведущему на сердце мосту и остановился возле него. Райя соскочила с седла на землю и сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Нервы у неё были натянуты, сердце колотилось в груди, словно пойманный в клетку дикий онк. На середине моста стояла одинокая фигура, Райя молча наблюдала за тем, как её отец подбирает упавший на настил флаг со сломанным древком, как печально смотрит на него, опустив плечи. «Па!» — негромко сказала рая Вождь Бенья обернулся и замер, открыв от изумления рот и выронив из руки поднятый флажок. «Росинка!» — всхлипнув Рая бросилась к отцу, и он крепко обнял её, нежно поглаживая по голове. По лицу Раи неудержимо текли слёзы. Сколько долгих лет мечтала Рая об этой минуте и никак не могла поверить, что она наконец пришла. Ей хотелось бы стоять вот так вечно, прижимаясь к отцу. Но спустя какое-то время он всё же разомкнул объятие и замер. Даже не поворачиваясь, Рая знала почему. Просто Бэнье... Увидел Сису. Дракон ступил на мост, и Бэнье низко поклонился, поднеся к олбу, сложенной кольцом ладони. рая тоже поклонилась Сису. «Это действительно она?» Шёпотом спросил у дочери Бэнье, не в силах поверить своим глазам. Рая кивнула. «Вождь Бэнье», — тепло произнесла Сису, «вы можете гордиться своей дочерью». «Надеюсь, вы ничего не будете иметь против того, что она пришла сюда не одна?» Сису отступила в сторону, и Бенья увидел друзей раи Сияющий, как надраенный медный котелок, Бун стоял со своей семьёй. Радостно махала ручкой Нои, сидя на руках у матери. Онги устроились на плечах друг у друга. То ли мошенники на оживших родственниках, то ли наоборот, кто их там разберёт? Гордо возвышался над всеми Тонг. Рядом с ним стояли его жена, ребёнок и несколько воинов из хребта, его друзья. Была здесь и на Мааре со своей матерью, владычицей Вераной. И все они, как один, низко поклонились. А чуть поодаль, за их спинами, виднелись ещё люди — жители хвоста, когтя, хребта и клыка. И стояли они не порознь, а перемешавшись друг с другом, На глазах вождя Беньи блеснули слёзы радости. Парами, группами и поодиночке люди двинулись через мост, кланяясь вождю Беньи, проходя мимо него. — Добро пожаловать в Кумандру, по улыбнулась Райя, крепко сжимая отцовскую руку. Читала Марина Никитина